«Кричит на своего бога во всю мощь. «Ты хотел сказать молиться?» галадан передернул плечами. «Не понимаю, почему он считает, что бог его не услышит, если он будет говорить тихо?» Сарин подняла голову от книги. «Вы говорите о Джиерне?» Принц кивнул. «С раннего утра он стоит на стене над воротами и упрашивает Джадата исцелить нас». Девушка изумленно распахнула глаза. «Исцелить?» Что-то в этом духе. Снизу плохо слышно. Джиерн молится о здоровье эландрийцев? Вот так перемены. Принцесса подозрительно прищурилась. Рауден пожал плечами и вернулся к Эйену. галадан выбрал книгу о сельском хозяйстве и с интересом листал ее. В последние дни он пытался придумать способ орошения, подходящий для условий Эландриса.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 Верхнюю линию, потом наклонную черту и точку посередине. Ты уже час рисуешь один и тот же символ. Тренируюсь, пока не получится правильно. Но у тебя же получалось. Дюжину раз подряд. Принц пожал плечами. Эйены помогают мне думать. О чем? Сарин определенно устала от изучения имперской старины. Последнее время об Эйендор.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 «Ну, — протянула она, — ты сам говорил, что Эйен и ваша земля как-то связаны. Я даже могу подтвердить». «Да?» — Рауден улыбнулся, продолжая чертить. «Подготовка прекрасной принцессы включала тайные уроки по древней Эландрийской магии?» «Нет». Сарин эффектно качнула головой. «Но меня обучали Эйеном. Любой Эйен начинается с Эрелона. Я выучила это еще в детстве». Принц замер, его палец остановился, не доведя линию до конца. «Повтори». Хм? А, это всего лишь подсказка, которую мой учитель придумал для запоминания. Смотри, на что похоже начало любого эйена. Верхняя линия означает побережье. Косая черта напоминает гряду Атотских гор, а точка в центре — это озеро Аланое. Галадон встал и подошел поближе задумчиво вгляделся в висящий в воздухе Эйен. «Она права, Сюл. Действительно похоже на карту Арилона. А в книгах ничего не говорится об этом?» «Нет», — пораженно ответил Рауден. «Я читал, что между Эйенами и королевством существует связь, но в книгах ничего не говорилось о том, что символы в прямом смысле изображают его очертания». Наверное, такое объяснение казалось ученым слишком простым. Галадон взял со стола свою книгу и раскрыл на последней странице, карте Орелона. «Рисуй, Сюл, иначе твой Эйен погаснет». Принц последовал совету. Его палец вернулся к вычерчиванию привычных линий. Дьюл развернул рядом карту, а Сарин придвинулась поближе. Они переводили взгляды с тонкого листа бумаги,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 Принцесса передернула плечами. «Не смотри на меня. Эксперт у нас ты. Я даже первую линию правильно провести не могу». Принц еще раз внимательно осмотрел Эйен. Через несколько секунд тот сверкнул короткой вспышкой и угас. Какая-то невидимая преграда не давала прорваться заключенной в нем силе. Если предположение Сарин верно, то Эйены связаны с Арелоном гораздо теснее, чем он предполагал.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 Дилл встревоженно обернулся, и в ту же секунду беспокойство пропало с его лица и сменилось благоговением. «Что?» Принцесса нервно переводила взгляд с одного на другого. «Что ты сделал, Сюл?» спросил Галладен. «Ничего». Принц недоуменно глянул на то место, где висел его Эйен. «Она выздоравливает от чего-то другого». И тут...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 прошептал он. Схватил ее за руку и потащил прочь из библиотеки. «Дух, я не понимаю!» протестовала Сарин, когда они ворвались на превратную площадь Эландриса. «Ты никогда не становилась Эландрейкой. Это какой-то трюк. Джиерн использовал его на себе, когда притворялся одним из нас. Каким-то образом Хратен научился вызывать у людей признаки шауда. Но подумай, Сарин!» Принц развернул ее лицом к себе,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 Глава 47. Ворота шумно захлопнулись. На сей раз они запирали Сарин не в Элантрисе, а снаружи. Противоречивые чувства рвали ее душу на части, как голодные волки, не давая сосредоточиться на одном из них. Пять дней назад она попрощалась с прежней жизнью, умоляла Доми излечить ее. Сейчас она мечтала вернуть проклятие, лишь бы не покидать духа.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 «Спас тебя, принцесса!» — с легким акцентом произнес Хратон. Сарин стряхнула его руку с плеча. «Не знаю, как тебе удалось обмануть нас, жрец, но в одном я уверена. Я ничем не обязана твоему богу!» «Твой отец думает иначе!» — лицо Джьерна посуровило. «Для жреца, чья религия на всех углах кричит об истине, твоя ложь потрясает безыскусностью!»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 Ты боролась мудро и изобретательно, принцесса. Жрец шагнул к ней и протянул затянутую в доспех руку. Но истинная мудрость признает, когда сражаться дальше бессмысленно. Я получил теот, а вскоре к моим ногам падет орелон. Не уподобляйся жаворонку каменке, который снова и снова роет ямки на песчаных пляжах, несмотря на то, что каждый день их смывает приливом. Прими Шудерет, и сможешь направить свои усилия на благо Империи. «Я лучше умру». «Ты уже умерла», — заметил Джиерн, — «и я тебя воскресил». Он шагнул к ней с вытянутой рукой, и Сарин отшатнулась назад, скрестив руки на груди. В лучах солнца сверкнула сталь, и меч Иондела уперся в шею хратана. Принцессу обхватили огромные сильные руки, над ухом загремел полный радости скрипучий голос. «Досветится имя Доми!» — вскричал Киин, поднимая ее в воздух. «Досветится имя Джадета!» — сухо выдавил Хратан. Кончик меча все еще прижимался к его шее. «Доми!» — бросил ее на произвол судьбы. «Не говори ни слова, жрец!»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 Он с силой вогнал кончик между камнями мостовой и отпустил. Рукоять со звучным шлепком упала прямо в протянутую ладонь пораженного Иондала. Жрец выступил вперед, мимо оцепеневшего генерала. «Время движется подобно горе, Сарин», — прошептал Джиярн. Он наклонился к принцессе так близко, что нагрудные пластины доспеха почти касались ограждающих ее рук Киена. Оно идет так медленно, что большинство даже не замечают изменений. Но если не двигаться вместе с ним, оно сокрушит тебя. С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Ветер кинул его плащ в лицо Ионделу и Кину. Киин с ненавистью смотрел вслед жрецу. Когда тот скрылся за углом, он повернулся к графу. «Пошли, генерал».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 Необходимо остановить Телри, пока он не поднес королевство Вирну. Отошли курьеров к кроэлу и Эхану. Я хочу встретиться с ними как можно скорее. Дядя остолбенело смотрел на нее. Кажется, с ней все в порядке, улыбнулся Иандал. Повара Теоденского дворца на собственном опыте давно убедились. Если принцесса голодна, то ест она за целое войско. Ешь быстрее, кузина!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 Принцесса сидела за обеденным столом дяди в компании Люкела и Рояла. Старый герцог только что прибыл, и Сарин на мгновение почудилось, что при виде ее он чуть не лишился чувств от неожиданности. Но потом он быстро взял себя в руки, вознес на одном дыхании благодарственную молитву доме и теперь в изумленном молчании сидел на стуле напротив. «Честно признаюсь, что никогда не видел, чтобы женщина ела так много», — одобрительно выговорил Ройл. В его глазах не меркло недоверчивое благоговение. «Она Теодонская великанша?» — серьезно возразил Люкел. «Нечестно сравнивать сарин с обычной женщиной». «Я бы ответила, не будь так занята едой», — принцесса угрожающе помахала вилкой. Она даже не представляла, насколько голодна, пока не вошла на кухню Киина, где в воздухе пряным туманом висели запахи прошлых перов.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 «Она большая девочка», — заступился Люкел. «Ей требуется много горючего». В промежутке между двумя живками принцесса испепелила его взглядом. «Она хоть червячка заморила?» — спросил Кейн. «У меня заканчиваются продукты». «Ну», — откликнулась девушка, — «я думаю, это все». «Вы не представляете, какова жизнь в Эландрисе, господа. Мне там очень нравилось, но с едой...» Проблемы. Я удивлен, что там вообще нашлась пища, сказал Люкел. Элантрийцы любят поесть. Но могут обходиться и так, возразил Кейн. Так что им не трудно сделать запасы. Сарин продолжала жевать, не глядя на дядю и его пасынка. Но их слова ее заинтриговали. Откуда они столько узнали про элантрийцев? Что бы там ни случилось, произнес Ройл.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 Джирн явно приложил руку к вашим бедам. Вы уже разговаривали с отцом?» У Сарин сердце ушло в пятки. «Нет, я скоро поговорю с ним». В дверь постучали, и через секунду в столовую вышел Иэнделл, а за ним по пятам спешил Шудан в костюме для верховой езды. Посыльный оторвал молодого джиндосца от прогулки верхом с Ториной.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 сказал люкел он выбирал из сковороды последние кусочки скорее всего их сожгли вместе с вуалью сожгли Арилонский обычай ин объяснил Кин. когда человека бросают в Элантрис, его вещи сжигают все слабо прошептала девушка боюсь что так смущенно ответил дядя сарин закрыла глаза и глубоко вдохнула неважно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 Несмотря на очевидную радость от ее возвращения, их лица омрачала горечь поражения. Они приложили все силы, чтобы не подпустить Телрик трону, но их усилия были напрасны. Девушка отказывалась признавать, что и ею владеют подобные чувства. Ее разрывало на части, она не могла решить, чего хочет. Все казалось чрезмерно запутанным. К счастью, врожденное чувство долга победило. Дух правильно рассудил. Арелону угрозила серьезная опасность. Принцесса не желала задумываться о том, что сказал Хратон об отце. Она знала, что несмотря ни на что должна спасти Арелон, Хотя бы ради эландрийцев. «Вы говорите так, как будто Телри ничего нельзя противопоставить», — нарушила она царившую в комнате тишину. «Что мы можем поделать?» — спросил Люкел. «Коронация состоялась, и дворянство поддерживает его». И Вирн тоже, напомнила девушка. Послать во дворец на хорошая идея, но я сомневаюсь, что правление Телри принесет послабление нам или Арелону. Милорды, Рауден был наследным принцем, а я его жена. Я отвечаю за его народ. Он достаточно пострадал при Ядане. Если Телри передаст королевство Вирну, Орелон станет еще одной фьерденской провинцией. «Что вы предлагаете?» — с надеждой поинтересовался Шудан. «Выступить против Телри. Любым способом». За столом повисло молчание. Его нарушил Ройл. «Мы никогда не замахивались так далеко, Сарин. Мы хотели помешать Ядану загубить страну окончательно, но не собирались свергать его. Если мы выступим против Телри, то...»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 Будет еще хуже. Старый герцог вздохнул. Даже не знаю. Ядан силой отнял власть у эландрийцев, а теперь вы предлагаете поступить так же с Телори. Сколько переворотов выдержит наша страна, пока они не уничтожат ее? А сколько раз Хратан успеет потянуть за ниточки, прежде чем она развалится? Как вы считаете? С намеком спросила Сарин. Дворяне переглянулись.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 Она с нежностью улыбнулась вслед старому герцогу. Две помолвки и ни одной свадьбы. Небогатое достижение. Со вздохом Сарин подождала, пока за Ройлом закроется дверь, и повернулась к Кину, который методично убирал со стола остатки ее ужина. «Дядя», — позвала она, — «Телри занял дворец, и все мои вещи сгорели, так что я осталась без крова над головой».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 и лицо отца пропало. Сеон помолчал, прежде чем тихо вымолвить. «Мне очень жаль, госпожа». Сарен кивнула, короткая щетина на голове цеплялась за ткань на рубашке. Хратен не соврал, он даже не преувеличивал правды. Отец обратился в Шудерат. Церемония еще не состоялась, ведь в Теот не допускали дейрейтских жрецов, Тем не менее, как только Хратен закончит дела в Орелоне, он поплывет в Теот и лично примет клятву Эвентио. Клятву, которая поставит короля в самый низ иерархии Дерейтов и вынудит подчиняться прихотям простого жреца. Ни горячие убеждения, ни объяснения происшедшего не изменили решения отца. Эвентио считал себя честным человеком. Он пообещал Хратену обратиться в его веру, если дочь вернется из Эландриса,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 вступил в ряды Дерейтов. Теот изменился навсегда. И отец пошел на это ради нее. Безусловно, он утверждал, что так будет лучше для страны. Даже при прекрасной обороне на море, рано или поздно Фьердан простой численностью прорвется через армаду. Авенти убеждал принцессу, что желает избежать безнадежной войны. Но Сарин не могла забыть, как в юности, он наставлял ее, что принципы всегда стоят того,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 Хотя король намекнул, что ей следует подать пример Орелону, по голосу отца она поняла, что тот гордится ее отказом. Сарин до последнего будет защищать Орелон и Эландрис. Она не перестанет бороться за свою веру, потому что несчастный, раздираемый бедами на части Орелон, остался единственным оплотом Шукород. Если раньше в Арилоне жили боги-эландрийцы, то теперь... Он послужит последним пристанищем для самого Доми.